притаившееся за разноцветными пятнами. Вернее, это уже будет не смерть, а вечное умирание, вечная пытка, ад. И он стал сопротивляться силе, влекущей его к красочному водовороту. Но силы были неравны, пропасть зияла совсем близко, когда кто-то незримый и неведомый стал оттаскивать его от бесны. Герман хотел обернуться и посмотреть, кто помогает ему, но тут же почувствовал, что знает, кто это, и поэтому не может обернуться, не может выглянуть ему в глаза. Все это уже было. Он уже умирал однажды, но тогда все было по-другому. Пропасть была лишь по правую руку, а по левую разливался белый неистовый свет, и две силы пытались разорвать его надвое. Выходит, теперь никакого света? Выходит, один только ад. Тогда, мечась между смертью и жизнью, он отчетливо ощутил, как тянет его третья сила, не желая отдавать ни Богу, ни черту. Он думал, это сила жизни, а потому, когда открыл глаза и увидел перед собой седого отшельника, рассмеялся. Святой спасает грешника. Интересно, от Ада захотел спасти его сердобольный старик или решил не допустить нечестивца в рай. Тогда ему было смешно, но теперь не до смеха. «Гермоген», — позвал Герман, — «я знаю, это ты». Но в ту же секунду, словно захлопали перед лицом черные воронье крылья, и скрипучий старушечий смех раздался из темноты. Все это напоминало бред, болезнь или сон. Но теперь-то он точно знал, что не спит и не бредит. Вот только болезнь, боль в каждом члене еще оставались, да память не желала выдавать того, что хранила в своих сундуках, кроме разве что одного образа неясного и расплывчатого, но совершенно точно принадлежащего женщине, которую он... Абсолютно был в этом уверен, любил больше жизни. Хотя и не помнил ничего о ней, даже имени. Помнил только, что у нее сладкие, как мед, губы и жаркие объятия. Темень, окружавшая Германа, постепенно бледнела, отступала. Светает, понимал он, скоро все станет на свои места. Уже проявились и сумерек, Стены ветхой избушки, громче слышалось шарканье шагов под окном. Он снова сомкнул веки, пытаясь отогнать забытье, сразу же пристроившееся разводить фиолетовые круги. Открыть глаза сил не было, но он весь обратился вслух, наполнявший разум занимающимся гомоном птиц звуками капель дождя, застучавшего по кровле, Вялым блением козы, стуком копыт, скрипучим старческим бормотанием молитвы где-то поблизости. Герману даже показалось на мгновение, что он чувствует запах восковой свечи. До того муторно стало вдруг, невыносимый запах, который в купе с запахом ладана мог лишить его сознания в детстве. Память вернула ему это воспоминание неохотно. Он совсем маленький, на паперти, без чувств, а над ним склонились женщины и мужчины, но никто не решается прикоснуться к ребенку, у которого святая церковь вызывает удушье и обморок. «Может, бес из него так выходит?» — шепчут одни, «а может, наоборот», — шипят на них другие. «Кто ж его знает?» Возвратив ему одно воспоминание, память вдруг водопадом обрушила все остальное. Табор, гелия, скитания по Европе, гермоген. Но и только. Дальше память наткнулась на непреодолимое препятствие, как будто дальше ничего и не было. Некоторые подробности для любопытного читателя. Многим наверняка покажется невероятным и даже фантастическим этакое воскрешение Германа Романовича Нарышкина из «Мертвых». Ведь каждому, кто прочел историю о милом каторжнике, доподлинно известно, что как только Герман вошел в горящий дом, откуда за минуту до того вынес на руках Алису, кровля обрушилась,